Страж стоял, искоса глядя на нее, ясно виднелись лишь его руки и лицо, но и на них плясали тусклые пятна теней. Мурейн продолжила более мягким тоном, более мягким, но не менее твердым. «Одно важнее всего прочего. Тебе известно об этом». Страж не двинулся с места, и голос Айседай вновь стал жестким. «Вспомни свои обеты. Аллан Мандрагоран, лорд всеми башен. В чем обед коронованного битвой лорда Малкири? Перин моргнул. Это все Алане. Эгвейн что-то шептала. Но он не мог глаз отвести от живой картины Лан, стоящий, будто волк из стаи пестрый, загнанный волк перед миниатюрной аз... айсседай, тщетно ищущий спасения от надвигающегося на него рокового конца. Замершую сцену нарушил треск подлеска. В два длинных шага Лан оказался между мурейной и источником звука. Бледный лунный свет пробежал по мечу. В хрусте и треске подлеска из-за деревьев выскочила пара лошадей, одна со всадником. «Белла — Бела! воскликнула Эгвейн в тот же миг, как со спины косматой кобылы нив сказала. — На силу нашла вас. — Эгвейн! «Благодарение свету! Ты жива!» Нанив соскользнула с Белы, но едва она шагнула к односельчанам, Лан ухватил ее за руку, и она стала как вкопанная, уставясь на него. «Нужно уходить, Лан», — сказала Морейн голосом вновь, спокойным и невозмутимым, и страж разжал пальцы. Нанив, потеряв руку, поспешила к Эгвейн и крепко обняла ее, но Перрину послышался еще и тихий смешок. Последнее привело его в недоумение, поскольку вряд ли это имело отношение к тому, что она обрадовалась вновь свидеться с ними. — Где Ранд и Мэт? спросил Перин. — Где-то, — ответила Морейн. Она о них что-то негромко произнесла резким тоном, от которого охнула Эгвейн. Перин заморгал. Краем уха он уловил самый хвост ругательства фургонщиков и грубых проклятий. — Не спошли свет, чтобы с нами все было хорошо! — Продолжала Айс Седай, как ни в чем не бывало. «Хорошо никому из нас не будет», — заметил Лан. «Если белоплащники нас обнаружат, скидывайте эти плащи и садитесь на лошадей». Перин влез на лошадь, которую привела вместе с белой Найнив. Отсутствие седла его не смущало. Дома он не нечасто ездил верхом, но когда доводилось, то более удобным ему представлялось ездить на неоседланной лошади.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 Расскажет мне, где Ранд и Мэт. Полагаю, они в Кеймлине, осторожно выбирая слова, ответила Мурайн. Или на пути туда. На Нанив пренебрежительно громко фыркнула, но Дай продолжала, словно ее и не перебивали. Если нет, то я все равно разыщу их. Это я обещаю. Они скромно перекусили хлебом, сыром и горячим чаем. Даже воодушевление Эгвейн уступило усталости. Из своей сумки мудрой достала мазь, чтобы смазать рубцы от веревок на запястьях игвейн, и еще одну для ее синяков. Когда она подошла к Перину, сидящему на краю круга света от костра, тот и головы не поднял. Какое-то время них молча стояла, разглядывая юношу. Потом присела на корточки, положив рядом сумку, и бодро заговорила, снимая куртку и рубашку, Перин. «Мне сказали, что один из белоплащников сильно не взлюбил тебя». Терин медленно подчинился по-прежнему наполовину погруженной в раздумья о послании пестрый, очнувшись от них, лишь услышав сдавленный вздох на аниф. Вздрогнув, он уставился на нее, потом перевел взгляд на свою обнаженную грудь. Она вся была разноцветной. Свежие пурпурно-фиолетовые кровоподтеки поверх подживших в разнообразных оттенках желтого и коричневого. Лишь толстая прослойка мышц, наработанных за многие часы у кузнечного горна мастера Лухана, уберегли Перрина от перелома ребер. Мысли Перрина, занятые волками, отвлекли его и помогли забыть о боли, но теперь ему они напомнили. И она с радостью вернулась. Невольно Перрин глубоко вздохнул и со стоном сжал губы. — Почему он так тебя не взлюбил? — удивленно спросил Найнив. Я убил двоих из них. Служа, он сказал, я не знаю. Она порылась в сумке, и Перин дернулся, когда Найниф принялась смазывать его синяки жирной мазью. Плющевидная будра, лопчатка и корень солнечника, сказала она. Прикосновение было одновременно и жарким, и холодным. Перина то прошибал пот, то кидал возноб, но он не протестовал. Раньше Перин уже испытывал на себе мази и припарки Найниф. Ее пальцы нежно втирали смесь, жары и холод исчезли, унеся боль с собой. Темно-багровые пятна превратились в бурые, а коричнево-желтые поблекли, некоторые пропали совсем. Перрин для пробы сделал глубокий вдох. Боль чувствовалась совсем чуть-чуть. — Ты, похоже, удивлен, — сказала Найниф. Сама она выглядела немного удивленной и необычно испуганной.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 Наконец промолвила она, отпустив Перина и вновь становясь на колени. — Если б это была желтоглазая лихорадка, ты бы и стоять не мог. Но жара у тебя никакого нет. И белки у тебя не пожелтели, только радужка. — Желтые? — сказала Мурейн. И Перин и Найнив вздрогнули. А Айседай появилась совершенно неслышно. Эгвейн, как заметил Перин, спала у костра, завернувшись в плащ. У него самого веки слипались. «Да ничего там нет», — сказал он. Но Морейн взяла его за подбородок, повернула Перрина лицом к себе и, как и наинив, всмотрелась ему в глаза. Почувствовав покалывание, Перрина дернулся. Две женщины обращались с ним, будто с ребенком. «Я же сказал, ничего там нет». «Этого не было предсказано», — произнесла словно самой себе Морейн. Ее глаза, казалось, смотрели куда-то сквозь юношу.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 Из нее эти слова будто вытягивали. Перрин сверкал глазами на обеих женщин. — Если вы решили говорить обо мне, разговаривайте со мной. — Вот он я. Сижу прямо перед вами. На него никто не посмотрел. «Исцеление — Исцеление? — улыбнулась Морейн. — С этим исцеление ничего не сможет поделать. Это не болезнь, и это не будет... Она вдруг замялась. Потом она бросила взгляд на Перрина, Быстрый взгляд, в котором читалось сожаление о многом. Однако она его как будто не видела, и Перлин, когда Морейн повернулась к них, что-то сердито пробурчал. «Я хотела сказать, что это ему ничем не повредит. Но кто возьмется сказать, каким будет конец? По крайней мере, могу заявить, что сейчас вреда ему не будет». Найниф поднялась на ноги, отряхивая колени, и встала против Айси Дай. Взгляды женщин скрестились. Это не так уж хорошо. Если что-то не так с... Что есть, то есть. Что сплетено, того не изменить. Мурейн внезапно отвернулась. Пока можно, нам нужно поспать. Выступаем с первым светом. Если простершаяся длань, длань темного, так сильна, нам нужно побыстрее достичь Кеймлина. Разгневанная Найниф подхватила свою сумку и ушла прочь, прежде чем Первин успел с ней заговорить. На языке у него вертелись проклятия, но тут его будто ударило, и он так остался сидеть, открыв рот. Морейн знала. а и седай знала о волках, и она считала, что это могло бы быть делом темного. Дроша хватила Перрина. Он торопливо влез в рубашку, неловким движением заправил ее и...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 По суровым чертам лица стражи ничего нельзя было прочесть, но Перрину почудилось, что в глазах Лана он заметил что-то. Сочувствие, любопытство, и то, и другое. — Вы знаете, — сказал Перрин, и Лан кивнул. — Кое-что мне известно, не все. Это само пришло к тебе, или ты встретил проводника, посредника? — Был. «Один человек», — медленно произнес Перин. «Он знает, но думает ли он так же, как Мурейн?» «Он сказал, что его зовут Элаес, Илаяс Мачира». Лан глубоко вздохнул, и Перин испытующе взглянул на него. «Вы его знаете?» «Я знаю его. Он многому научил меня о запустении и об этом...» Лан коснулся Эфеса Меча. Он был стражем до, до того, как все случилось. Красная Айя, он глянул туда, где у костра лежала Морейн. Насколько мог припомнить Перлин, это был первый случай, когда страж выказал какую-то неуверенность. В шадар Лан был тверд и решителен, как и стоя лицом к лицу с исчезающими и троллоками. Сейчас он... Не испытывал страха, Перрин не сомневался в этом, но был осторожен, точно опасался сказать лишнее. Словно бы сказанное им могло оказаться опасным. — Я слышал о красной Айя, — сказал Перрин Лану, — и большая часть услышанного тобой без сомнений не соответствует истине. Ты должен понять, в самом Тарвалоне есть разногласия.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 Казалось неохотно, но принял, что Перрин не знает этого точно, и тот, ободренный, продолжил. «Это понимание волков. Похоже, Морейн считает, что это нечто... Нечто такое, к чему имеет отношение темный. Это же не так, правда?» Перрину совсем не хотелось верить, что Элайз был другом темного. Но Лан мешкал с ответом, и на лице Перрина выступила испарина, Ночь сделала холодные бисеринки пота еще холоднее. Когда страшно конец заговорил, они уже катились по щекам перлина. Само по себе нет. Некоторые считают, что это так, но они не правы. Эта способность древняя, и она была утеряна задолго до того, как появился темный. Но какая разница, кузнец? Порой узор склонен к случайности, на наш взгляд, по крайней мере,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 то светом или же тенью. Темный не тронет нас, если мы не назовем его имени. Перрину сразу же вспомнились сны с балзамоном, сны, которые были больше, чем сны. Он утер пот с лица. Он не поможет. «Упрям, как скала», — проговорил задумчиво страж. «Может, достаточно упрям, чтобы, в конце концов, спасти себя? Вспомни о времени».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 Пойдем, кусайся, царапайся. Вы, народ двуречья, слишком упрямы и не уступите. Не волнуйся о том, вмешался ли вход в твоей жизни темный или нет. Ты сейчас снова среди друзей. Вспомни, колесо плетет, как хочет колесо, и этого не изменить даже темному, раз Морей наберегает тебя. Однако твоих друзей нам лучше бы отыскать поскорее. Это о чем?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 и твои друзья могут оказаться так глубоко в тени, что даже Морейн не под силу будет вывести их оттуда. «Мы должны найти их», — сказал Первин, и страж издал тихий смешок. «А я что говорю?» «Иди поспи немного, кузнец». Плащ обнял Лана, когда тут встал. В тусклом свете костра и луны страж казался чуть ли не частью теней позади него.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 Время истекает. Молись, чтобы мы нашли их в Кемлине, кузнец. Иначе мы все можем погибнуть.